ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Резкий звон ворвался в полутьму, И она шагнула к телефону, К частому настойчивому звону. Знала, кто звонит и почему. На мгновение стала устала, Быстро и взволнованно вздохнула, Но руки вперед не протянула, И ладонь на трубку не легла. А чего бы проще взять и снять, и не мучась, и не тратя силы, вновь знакомый голос услыхать, и опять оставить все, как было. Только разве тайна, что тогда возвратятся все ее сомнения, снова и обман, и унижение, все, с чем не смириться никогда? Звон кружил, дрожал, не умолкая, а она стояла у окна. Всей душою может, понимая, Что менять решение не должна. Все упрямий телефон звонил, Но в ответ ни звука, ни движения. Вечер этот необычным был. Этот вечер — смотр душевных сил, Аттестат на самоуважение. Взвыл и смолк бессильно телефон. Стало тихо, где-то пели стройно, Дверь раскрыла, вышла на балкон. В первый раз дышалась ей спокойно. 1961 год. Апрель. Москва. Апрель. Воскресный день. Край облака рассвет на розов. Природе видно вновь не лень конфузить институт прогнозов. Грозы и ветра нет в помине, По скверам прыгают грачи. Ошибся институт, Но ныне ему прощают москвичи, И мы прощаем, я и Вера. В пожатье рук горячий ток, И нас несет людской поток Вдоль набережной, мимо сквера. Весна зеленой веткой машет, Ручьем бежит, поет скворцом, нам весело, ведь мы вдвоем. Все ближе, ближе губы наши. Минута, и они сольются Днем на глазах у всей Москвы. Стоп, не теряйте головы, Ведь люди рядом засмеются. Вдруг, яркой мыслью озаренной, Увидев впереди вокзал, Я улыбнулся и сказал. Хитер на выдумку влюбленный. Вдоль шумно-пестрого перона Стоит экспресс москва чита, Смех, слезы, говор, теснота. Идет прощание у вагонов. Прощай, Степан, счастливый путь. Марго, привет горячей Зине. Андрюша, детка, не забудь, Тут сыр, а курочка в корзине. Я в девичьи глаза смотрю, Не рассказать, как их люблю я. Пиши, я громко говорю, И нежно милую целую. В толпе мы, как в глуши дубрав. До нас тут никому нет дела. Но вот свисток рванул состав, И в миг платформа опустела. Как быть? Куда теперь идти? Нашел, и я шепчу подруге, Бежим, к четвертому пути Подходит скорый из Калуги. 1961 год. «Мои сны». Я проснулся утром и сказал. Видел я сейчас забавный сон. Будто был я нынче приглашен Дятлом на какой-то птичий бал. Хором песни пели петухи, Лес кивал зеленую листвой, А пингвин, малюсенький такой, Вдруг прочел Есенина стихи. Ты журнал с улыбкою закрыла, Сладко потянулась, как всегда — И зевнув, спокойно перебила, лес, пингвин, какая ерунда, ты смешна, прости, коли обижу, сон совсем не безразличен мне, днём живу во тьме я, а во сне, а во сне я, понимаешь, вижу. 1961 год.